Глава 10 Альбийский вождь был сильным и быстрым, но не умел рубиться против другого всадника. А Кас умел. Ложный выпад, а потом решающий удар в глотку, и варвар упал под копыта своей кобылы. Новый конь Касса захрипел и начал волноваться. «Стой спокойно!» Косель едва заставил коня подчиниться. Надо было взять другого, более смирного. Войска радовались, но это еще не победа. Осталось напасть на вражеский лагерь, и тогда все, конец. Кас вернется домой, отец похвалит его за решительность, и можно будет отправляться на материк, где златодержец по достоинству оценит дарование племянника. Но как бы ни было хорошо мечтать о будущем, осталось кое-что доделать. В бой! закричал Кас, На их лагерь! Он погнал коня вперед, но остановился через десяток шагов. Что-то не так. Армия не собиралась атаковать. Полковники не отдавали приказы, сотники не подгоняли отстающих, стрелки не готовились обрушивать на врага смертоносный ливень. Они все занимались не тем, ради чего сюда пришел КАС. Они взялись за то, ради чего сами пришли на поле боя. Раненый горец закричал, когда над ним склонился тренладский солдат с маленьким молоточком. Кажется, бойца заинтересовал золотой блеск во рту поверженного противника. Всего пару уверенных ударов, и солдат завладел желаемым, не обращая внимания на крики искалеченного парня. Другой совершенно будничным движением, будто нарезал себе мясо, отрезал пальцы другому раненому, чтобы завладеть перснем, который никак не желал слазить. Рядом с ними встал рыцарь, но только для того, чтобы следить за своим оруженосцем, как бы мальчишка не упустил чего при обыске трупов или не прикарманил ценность себе. Касс от изумления опешил. Боевой раж куда-то делся, и теперь чувствуется боль в уставших мышцах и в прокушенной губе. Как они вообще могли остановиться, когда бой еще не закончен? Война еще не кончена? «В бой!» Опять закричал он, слыша истерику в своем голосе. Как и вчера, его не слушали. Еще вчера они все сбегали, трясясь за свою жизнь, а сегодня забыли про это и с увлечением обшаривали трупов и раненых. «Я кому прикасал? В бою, блюдки! Кажется, что касса они не слушают. От обиды загорелось лицо, и он на мгновение почувствовал себя тем, кем он и являлся, растерянным мальчишкой с мечом. Его не слушает ни пехота, ни собственные рыцари, многие из которых спешились, ни даже офицеры, которых не было поблизости. Братья Петер и Руфу спорят неподалеку из-за дорогого меча. Даже старый рыцарь Траут не удержался сорвать цепь с прибитого им воина. Касс обернулся. К ним ровным маршем подходила пехота. Наконечники длинных пик тускло светились на солнце. Лес. «Да, нужно войско с такой дисциплиной, а не эти крестьяне. Но зачем они идут сюда, когда нужно атаковать лагерь? Надо высказать генералу Грайдену». Конь начал брыкаться. Даже он не слушал касса. Костель закусил губу и взмахнул мечом. «Он заставит себя уважать. Сейчас все эти увльни бросят мародерничать и пойдут в бой. Нужно лишь показать им, кто главный». В бой, ублюдки! В бой, сучьи дети, суки! Кас выбрал себе цель: Это был какой-то парень в грязной, стеганной куртке и ржавом плоском шлеме, из-под которого выбивались светлые сальные волосы. Типичный крестьянский урод с круглым носом и тупым лицом. Крестьянин рассматривал захваченные мечи с царапанной щербатой, а еще у него перчатки разного цвета, причем одна короче другой. Кас замахнулся мечом, продавцом иголок. Сейчас он прикончит этого деревенского кретина, и остальные поймут, что надо слушаться. Тогда-то они сразу отправятся в бой. Конь опять начал брыкаться, еще сильнее, чем раньше. «Да стой ты на месте!» — крикнул Касс, не в силах его удержать. Приближающаяся пехота остановилась и дала зал под которого скрылась в густом пороховом дыму. Одна пуля просвистела рядом с головой, Другая чиркнула по жеребцу. Царапина, но испуганный конь поднялся на дыбы. Кас пытался удержаться, но опять не вышло. Он грохнулся на спину. Нога застряла в стремени, и жеребец протащил его несколько шагов по камням и трупам. Боль, которая не уходила из головы со вчерашнего дня, стала настолько сильной, что невозможно было ни на чем сосредоточиться». Будто кто-то засунул в нос острый штырь и начал перемешивать все содержимое черепа. «Лорд!» – над кассом склонился тот парень с тупым лицом, который едва избежал смерти. В руках он держал продавца иголок. «Вы в порядке?» Сейчас этот и прикончит своего лорда. Раздался еще один зал, под чего голова попыталась расколоться надвое. Гундосый крестьянин пригнулся ближе, окатив касса вонью никогда не стиранной куртки. «Надо уходить, лорд, сказал крестьянин. «Вид у него такой, будто он сейчас расплачется. Надо бежать!» Трупов вокруг стало больше. Некоторые из них до последнего пытались забрать у мертвецов все ценности, но сами легли рядом. А остальные решили, что их шкура важнее, и начали убегать. Никто не оставался, чтобы сражаться, как и вчера. «Вставайте!» – умолял крестьянин. «Надо бежать!» Но едва касс начинал подниматься, как голову пронзала острая вспышка боли. «Кто же это стреляет? Это же не лес?» «Нет, Грайден не мог его предать, это невозможно». За облаками порохового дыма не видно ничего, но блестящие кончики пик отсвечивают через белую завесу. «Они приближаются». Крестьянин махнул рукой и побежал сам но вскоре вернулся вложил продавца иголок кассу в ножный и опять умчался кас повернулся на бок и попытался встать но его слишком мутило кто то остановился рядом опять вернулся этот идиот надо уходить взмолился он ох куда же я полез идиот простите меня он взял касса за руку поднял и взвалил себе на плечи кас застонал от очередной вспышки боли «Простите, млорд, я вас спасу!» Он побежал, и очень быстро для того, кто несет на себе человека в доспехах. «Стоять!» Феликс едва врезался в остановившегося впереди пикинера, но удержался, зато в спину так толкнули, что он чуть не упал. «Не хотел, парень!» Кто-то сильно задыхающийся похлопал его по плечу. Грайден-младший пытался отдышаться. Отбегав в доспехах и с тяжелым мушкетом в руках промокла вся одежда. Он был одним из самых младших в батальоне, если не считать музыкантов, так что остальным это далось тяжелее. Со всех сторон раздавались усталые сиплые вдохи. «Ну-ка, поднимите меня!» – приказал Грайден-старший позади, и несколько солдат поздоровее приподняли генерала. Отец присмотрелся через трубу. «Феликс и сам видел, что происходит». На основную армию напали, и она дрогнула. Они скопировали тактику у нас, фыркнул кто-то из первого ряда, показывая настроящихся квадратами пекинеров. Не, так сражаются пепельники! Стрелки у них всегда отдельно. Ну еще этого не хватало. Следом за альбийскими пикинерами на поле боя ворвалась легкая клановая конница. Часть пустилась преследовать отступающих солдат, часть кинулась грабить тех, кто только что обирал трупы, но умер сам. Феликс хмыкнул про себя. «Круговорот трофеев в бою». Но вот часть конницы приближалась к лесу. «Отгоните этих шевых ублюдков!» – приказал капитан. Лес выстроился плотнее, а клановая знать не пыталась лезть на пике, им хватило и вчерашнего, но дистанцию они не рассчитали. «Залп!» – мушкет привычно ударил в плечо. «Там уже должен появиться синяк!» – Феликс передал ружье назад, но нового не получил. «Все!» – мушкетер развел руками. «Экономим заряды, пороха мало!» Грайден-младший едва не сплюнул, но побоялся задеть соседей. «Про неудивительно, а босс, которого все так ждут, прибудет только к вечеру». Батальоны двинулись на помощь центру, но шагом, опасаясь атаки конницы. Всем, к счастью, хватило и одного залпа, чтобы держаться подальше. «О, нас заметили!» — сказал сосед, худой, как палка-мужик. «У него один нос короче другого. Лучше бы ему держаться от лорда касса подальше». «Не люблю против других пикинеров драться». «Кто молодой? В первую линию!» – приказал капитан, и Гил проорал приказ погромче. Но «Ну, иди, парень!» – Феликса толкнули в спину. Ветеран Эмиль улыбался. Из-за разорванной щеки улыбка выглядела очень широкой. Сегодня он без алебарды, а из доспеха только кираса и шлем. «Я вчера такую девку трахнул, аж помолодел лет на тридцать. Я покажу соплякам, как надо драться!» «Если у тебя опять спина заклинит, я еще раз выправлять ее не буду», заявил один из пикинеров, освобождая место в первой линии. «Да куда ты денешься?» Эмиль хохотнул и положил руку Феликсу на плечо. «Значит так, парень, делаешь все, как я, понял?» Феликс кивнул. «Опять в первой линии». Их заметили, и вражеские пикинеры шли навстречу. Длинные пики колыхались, идут неторопливо, не ломая строя. Так же, как пехота леса. «А пику мне не надо?» «У земли не пригодится!» Ветеран усмехнулся и достал кинжал. «Внизу наступает время ножей!» Часть армии Тренланды еще сражалась, но большинство отступало. Во второй раз за два дня. Как и вчера, это напоминало паническое бегство. Все же хоть кто-то остался и даже пытался придерживаться построения. На их счастье, легкая кавалерия знати тратила больше внимания на сбор трофеев, чем на бой. «И что мы будем делать?» – спросил Маград. Сэджин не ответил. «Если бы пикинеры из Альбы сами бросили все и приступили к мародерству, он бы немедленно атаковал». Но они не ломали строй, а держались все теми же ровными квадратами. Часть из них встречала спешащую на помощь пехоту леса, а часть выстроилась в боевое построение против тяжелой кавалерии. «Третье и пятое крыло конницы ветра идут к реке и встречают альбийскую знать, чтобы не прорвалась через брод», — приказал Сэджин. «Маград, берешь оставшиеся четыре и помогаешь союзникам. Пощупайте королевскую пехоту, но на пике не лезьте. Огненная, за мной! Не атакуем, пока не прикажу!» Конница ветра разделилась и помчалась на позиции. Сэджин отправил коня легкой рысью вперед. «У них почти не осталось копий, чтобы прерывать строй пикинеров. Нужно ждать!» При виде тяжелой огненной кавалерии квадраты пикинеров остановились и уперли пики в землю. Конница ветра начала стрельбу, мушкетеры короля Альбы стреляли в ответ. «Так и будем тут стоять!» Жесты Бьорна сегодня особенно ярстны. «Никуда не деться, придется ждать подходящего момента!» Седжин не отрывал взгляд от происходящего. Пары залпов конницы ветра хватило, чтобы отогнать клановую знать, но, как ожидалось, пикинеры устояли. Стрелки в их рядах продолжали вести ответный огонь. Крепкие и слаженный, но были и недочеты в их почти безукоризненной тактике. Один отряд мушкетеров слишком увлекся стрельбой и не ожидал, что конница ветра вместо залпа в ответ просто поскачет их рубить». А тяжелый мушкет с деревянным прикладом — хоть и опасное оружие, но не в ближнем бою против кавалериста с мечом. Рубка не заняла много времени. Оставшиеся отступили под прикрытие своих пик, ломая ровный строй. «У них нет боевого опыта пехоты леса», — сказал Сэджин. «Стрелки не умеют прятаться в рядах тяжелой пехоты. Это разные отряды с разными командирами. Ждем момент и атакуем. Это будет легко». Ответом ему была легкая дрожь в собственных руках. «Хорошо, что нам не надо сражаться против бойцов Грайдена», — добавил Сэдж, «Против них мы бы не справились. Но, а пока мы стоим, мы оттягиваем на себя кучу внимания». «Отходим!» — приказал капитан первого крыла. Алистер Маград ждал этот приказ как ничто другое в своей жизни. Он с трудом убрал окровавленный меч в ножны и достал пистолет, но руки так тряслись, что он просыпал порох мимо ствола. Первое крыло только что получило залп в упор от отряда мушкетеров. Еще бы одного такого крыло не выдержало, так что капитан просто выхватил меч и всадники атаковали до того, как выстрелила вторая линия. «Отходим!» Крыло отошло еще дальше. Руки все еще тряслись, Маград рассыпал и второй бумажный патрон. «Нет, так нельзя. Нужно вернуться домой не трусам или покойникам, а победителям. Надо успокоиться». А для этого... Алистер тяжело сглотнул и оглядел соратников. Рядом только всадники первого крыла, остальные рассредоточились по всему полю, не давая альбицам преследовать бегущую армию и взять штурмом броды. Но во всем крыле... Маград не поверил сам себе. «Еще утром в крыле было сорок шесть человек, а сейчас...» Он так взволновался, что насчитал двадцать семь, потом понял, что посчитал Каспера два раза. «Это всего один залп?» «Порезали ублюдков», — сказал Каспер и схлипнул. «Всех бы поубивал!» Мушкетеров, на накидке у которых был изображен «желтый лев», было много. Они собирались в группы по девять десятков, три линии по тридцать человек». Маград еще не посчитал, сколько всего отрядов. Все, с кем только что дрались садники первого крыла, отступили к ближайшему квадрату, сломав ровное построение. «Там наши!» – кто-то показал пальцем на то место, где они только что рубились. Да, несколько человек, лишенных коней, спешно отступали. Кто-то раненый, едва хромал. Кто-то полз, а кто-то лежал, свернувшись клубочком, но другой раненый пытался ему помочь. И прямо на них шли пикинеры. «Мы же их не бросим?» Спросил Маград. «Приказ был», — капитан помотал головой. «Нет, своих мы не бросаем. Атакуем. Сколько их, Маград?» Алистер глубоко вздохнул. Считать поодиночке долго. Он просто пересчитал ряды и сколько в каждом солдат. А потом отнял тех, кто мог бы стоять на пустом месте в центре и добавил музыкантов. 180! Крикнул он и почувствовал, что паника ослабла. Счет всегда успокаивает. «Против тридцати!» — капитан вздохнул. Маград хотел поправить и сказать «против девятнадцати», но передумал. «Ладно, стреляем сколько сможем, может кто-нибудь успеет спастись». так улиткой! Сначала стрелков и офицеров, потом остальных!» Он поскакал первым, первым и умер до того, как успел выстрелить. Алистеру повезло больше, и он разрядил два пистолета, те, которые были заряжены ранее. Конь сам отвел его в тыл строя, пока полили остальные. Маград заряжал пистолеты, но не считал про себя, а задумался. Что его так смутило? Пришлось подумать, но результат того стоил. «Королевские пикинеры смотрят, как в них стреляют». А пехота леса вчера опускала голову, чтобы выстрел попал в шлем, а не в лицо. Надо бы сказать, Сэджин, он сделает нужный вывод. Ну а пока... В этот раз очередь для повторного выстрела наступила намного раньше. «Ждем!» — приказал ветеран Эмиль, взявшийся командовать первой линией. Что бы ни творилось вдалеке, внимание Феликса было приковано к приближающейся пехоте. У них такие же длинные пики, такие же нагрудники, даже шлемы похожи. Больше нет ощущения, как в начале боя, что убиваешь чужих. Эти чужими не кажутся. «Ждем!» – кричал Эмиль. Стоящие позади офицеры не вмешивались. «Кажется, ветераны разбираются в том, что сейчас произойдет намного лучше их самих». Немногие оставшиеся заряженные мушкеты выделили третьей линии, чтобы пальнуть совсем в упор. «Ждем!» Феликс держал кинжал так крепко, что кожаная рукоять до боли впивалась в ладонь. Кажется, прошлые битвы мало подготовили к тому, что сейчас будет. Он сходился с врагом на дальность мушкета, пики и меча, но никогда на расстоянии ножа. Длинный меч пришлось отстегнуть от пояса и оставить с товарищем. Из оружия только кинжал. Кажется, что он слишком короткий и тупой для того, что предстоит. — Ждем! — слышно барабанную дробь королевской пехоты Альбы. Мелодия настолько въедливая, что сосед слева начал тихо ее напевать. — Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, только и слышалось от него. — Заткнись, пожалуйста прошептал Феликс, и сосед замолчал. Слышно шаги врагов и как развиваются по ветру знамена. Но сзади кто-то посмеивался, будто каждый день видел, как к нему приближается противник. Неплохо обученные крестьяне в измазанных краской лицах, а такой же, как и ты. Офицеру врага что-то прокричал, и первые ряды наклонили пики. Феликс очень громко выдохнул. Опустились и союзные пики, и теперь два ежа сближались маленькими шажками. Они были так близко, что Грайден-младший видел того, кто стоит напротив него. Альбиец тоже испуган. Может быть, это его первый бой. Но симпатия к нему летучилась так же быстро, как и возникла. Солдат держал пику и ее наконечник, чуть кривой, но остро заточенный, смотрел на Феликса». И этот кусочек металла все приближался. «Ждем», — сказал Эмиль уже намного тише. Барабанная дробь стихла. Пики с обеих сторон сблизились так, что теперь бились древками друг о друга. «Пора!» — заорал ветеран. Эмиль упал на колени и быстро пополз прямо под вражескими пиками. Феликс и остальные в первой линии кинулись следом, и большинство успело проскочить под острыми наконечниками. Некоторые враги, увидев это, побросали пики и тоже попытались прорваться снизу. Пикинеры с обеих сторон начали колоть, а у самой земли началась резня.